Масло масляное. Каждое слово в родном языке на вес золота. И всё-таки некоторые слова в нашей речи порой становятся лишними. Надо ли вас убеждать в том, что масло масляное? Конечно, масляное. Оно же масло. Но в других случаях всё не так очевидно. Судите сами. Как часто можно услышать основные принципы? Но принципы не могут быть второстепенными. Латинское слово «principium» и переводится как «основа». А если у кого-то есть и основные принципы, и второстепенные, то он вообще беспринципный человек. А что такое продублировать дважды? Ерунда какая-то. Дважды два, а в таком случае уже не четыре, а восемь. Не лучше и свободная вакансия. Вакансия как раз и означает наличие незанятого рабочего места. А как для вас звучит слово сочетание реальный факт? Ухо не режет, а зря. Слово факт обозначает действительное, неоспоримое событие. Вопрос: а зачем нам два слова, если оба содержится в одном? Иногда мы нагромождаем слова по недомыслию, например, говорим ценный раритет или редкий раритет, не зная, что латинское слово раритес и есть редкость. То есть раритет – это уже редкая, ценная вещь, диковина. Тот же случай со словом «панацея». «Панацея от всех болезней» – это лекарство лекарственное, ибо слово «панацея» и означает «лекарство от всех болезней». Но случается, что нам не хватает одного слова из-за широты нашей, из-за размаха. Одно слово как-то неубедительно звучит. И вот уже нам мало просто правды, мы говорим истинная правда. Но вдумайтесь, если есть истинная правда, то просто правда уже кривда какая-то. Нам тесно в слове предел. Нам подавай высший предел. Тогда как слово предел и есть крайняя грань или высшая степень чего-либо. Вот и получили мы в итоге беспредел. Просто лидер нас тоже не устраивает. Наделим-ка мы его полномочиями ведущего лидера. И нас не останавливает, что лидеры есть первый, идущий впереди. Справедливости ради скажем, что сегодня даже самых требовательных филологов уже не возмущает словосочетание «хорошая погода». Хотя издавна в русском языке слово «погода» означало только «хорошую погоду», а для «плохой» было другое слово «непогода». Нормально звучит и чёрные чернила, потому что сегодня есть чернила любого цвета. Мы смирились и с вечерней серенадой, хотя серенада и есть вечерняя песня, от итальянского слова sera вечер. Но слово сочетание прогрессировать вперёд, хронометраж времени или биография жизни это клумба с чертополохом. Если через слово клумбу прополоть, Всё будет выглядеть красивее. Выходит, сказать больше не всегда означает сказать лучше и правильнее.